«Римма. Утро у меня, как у всех. Бывает, пробуждаюсь лениво. Надо, вскакиваю по будильнику. С хорошим настроением или с плохим. Но чтобы проснуться от мигрени, такого прежде не случалось. Причем несчастная головушка не то что побаливала, раскалывалась настолько, что на месте просто улежать невозможно. Я пулей взлетела с ложа, бросилась в ванную умываться холодной водой, мимоходом взглянула в зеркало — И впала в окончательный транс. Что за мерзкое создание на меня смотрит? На лицо, то есть на лице, имелся полный комплект возрастных прелестей. Носогубки, морщина на лбу, синяки под глазами. За вчерашний бешеный день я состарилась лет на пять. Любой мужчина бы наплевал, но я поняла. Если не приступить срочно к реанимации, потом и уколы с гелоуронкой не помогут». Поэтому приказала себе забыть о деле хотя бы на время. Включила горячую воду, высыпала в ванну пачку соли с минералами и бишофитом. Нашла арома палочки, поставила рядом. Приготовила маску-пленку с экстра-увлажнением и лифтингом. Пока вода набиралась, вышла на кухню. Включить чайник и выпить цитрамон. Но тут лукавый дернул включить телевизор. И хотя время было самое домохозяйское, я почему-то попала на криминальные новости и не переключила их сразу. И успела услышать, как молодой человек встревоженно и истерично вещает: "Смерть продолжает собирать свою страшную жатву в центре реабилитации больных аутизмом". Я метнула в рот обезболивающее и не отрываясь от телеящика, вдавила кнопку кулера. Американский педагог Ричард Саймон, чьих учеников расстрелял подросток, вчера утром найден мертвым в одной из столичных больниц. Стакан переполнился, вода потекла на пол. Таблетка расплавилась во рту и страшно горчила. Я чертыхнулась, запила, наконец, лекарство. Про лужу на линолеуме тут же забыла, поскользнулась, ударилась бедром о косяк. Уже падая, вцепилась в дверь и, конечно, сломала ноготь на указательном пальце». Лучшего начала дня просто придумать нельзя. А самое обидное, мысли от женского, от реанимации собственной красоты снова перепрыгнули на злосчастное дело. Я внимательно досмотрела криминальные новости. Молодой ведущий, несмотря на истеричность, рассказывал довольно толково. Пару недель назад к Ричарду Саймону вдруг явился Леня Симачев. Просто так пришел, с улицы, показал американцу свои картины. Ричард похвалил, рисовал мальчик неплохо. И тогда Леня смущенно попросил мистера Саймона помочь ему усовершенствовать мастерство. Американец, он явился в дикую Россию сеять доброе с вечным, подростку отказать не смог. Тем более, что уловил, мальчишка пусть не аутист, но с головой у него тоже не все хорошо. И стал заниматься с парнем в свободное время бесплатно. Бедняга-экспат даже в страшном сне не мог представить, что у Лени на уме. Иногда мальчик приходил на занятия в группу, поэтому американец всегда заранее говорил ему расписание. И в день убийства, абсолютно без задней мысли, сказал Симачеву, что планирует занятие во дворе центра, на пленэре. Позвал поучаствовать. Подросток и пришел. С оружием. Несмотря на две пули, что получил Ричард от того самого Лени Симачева, полицейские на него давили, пытались доказать сговор. Несправедливость властей ранимого иностранца глубоко задела. А позавчера вечером, когда посещения давно были закончены, в больницу неведомым путем пробрался некто Константин Кулаев. Его сын, тоже Костя, талантливый художник и аутист, погиб от руки Симачева. Кулаев не пытался маскироваться, не закрывал лицо, поэтому попал в поле зрения сразу нескольких больничных видеокамер. Что конкретно случилось в палате Ричарда, неизвестно. Но утром американца обнаружили мертвым. Причина смерти – перелом основания черепа и очаговая травма мозга. А Кулаев той же ночью улетел в Стамбул, несмотря на то, что на следующий день были намечены похороны его сына. Я услышала плеск, бросилась прочь из кухни. Ванна полнёхонька, вода тонкой струйкой переливается на пол. Ароматная палочка, мокрая и раскисшая. Синяки под глазами приняли совсем уж угрожающий чёрный вид. Рима, выбрось всё это из головы! Американца ты никогда даже не видела! Над делом работает целая толпа полицейских. Займись собой!» Я очистила кожу скрабом, протерла тоником, распечатала пакетик с дорогущей французской маской. И в этот момент зазвонил телефон. Маска, если не использовать ее сразу, безнадежно засохнет. Но вдруг это Паша звонит. Для него я на связи всегда, живая или мертвая, красивая или смертельно уставшая. Однако на определителе значилось «Федор». И не ответить ему я тоже не могла. Потому что мне было очень нужно получить второй экземпляр договора. Алло, дружелюбно и уверенно отозвалась я. Здравствуйте, Рима. Его голос был мрачен. Вы сейчас заняты? Э, немного. -э -э а что? Мне нужно, чтобы вы срочно приехали. Сердце ушло в пятки. Что-то случилось еще? Нет, пока нет. Но мне нужна ваша помощь. Больше просто не к кому обратиться. Молящие нотки в голосе крутого паркуриста и всегда уверенного в себе старшего брата-надсмотрщика меня напугали. «Хорошо», — тяжело вздохнул я, — «я смогу быть у вас через пару часов». «О, нет, у меня через полтора тренировка. Пожалуйста, приезжайте прямо сейчас». Истинная женщина никогда бы не пожертвовала днем красоты. Но я все-таки сотрудник детективного агентства, поэтому спросила у Федора адрес, выдернула затычку из ванной, выбросила пакет с маской в мусорное ведро. Цитрамон, по счастью, подействовал. Голова прошла. Я твердой рукой замазала синяки под глазами и попыталась нарисовать хотя бы минимальную красоту. Порадовалась, что строгая дама в зеркале, немного, в отличие от меня обычной, походит на мисс Марпл и выскочила из квартиры. Фёдор с Яриком проживали в так называемых «небоскрёбах» — первых двадцати этажках построенных в нашем районе. Дома пусть кирпичные, но считались непрестижными. Во-первых, возводили их в самом начале девяностых. В те времена почти всё получалось криво и косо. А во-вторых, две трети жилья в высотках отдали под социалку, и это тоже наложило свой отпечаток на быт жителей. Никакого тебе шлагбаума или клумб во дворе. И на детской площадке уже выпивают, хотя времени только десять утра. Причем единственная мама с коляской с удовольствием принимала участие в общем веселье. На ее отпрыска детех ныкало и яростно стучала по гремушкой, внимания никто не обращал. Домофон не работает, лифт заплеванный, весь в полосах краски, жалкая попытка Жека скрыть наскальную живопись». Когда Федор, свежевыбритый, в стильно подстриженный в ладных джинсах и модной толстовке, открыл мне дверь, показалось, что встретилась с инопланетянином. Однако прошла в коридор и поняла: Я тут, на земле. Квартира выглядела прямым продолжением неуютного, неухоженного двора. Обои висели лохмами, уличная обувь валялась на полу в лужах грязи. Парень перехватил мой взгляд и виновато улыбнулся. «Давно пора ремонт делать, но я все никак не разбогатею». Из кухни выглянула одутловатая, пропитая и очень сердитая на вид женщина. «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась я. «Исчезни, мам», — хмуро сказал Федор. Дама скривилась и громко захлопнула перед моим носом дверь. Меня раздирала жалость к парню, красивому, сильному, удивительному и безнадежно завязшему в этом болоте. «Милый». «Да скольких ты не тренируй, как не перерабатывай, все равно с трудом наскребешь на занятия брата в коммерческом центре реабилитации и ему же на лекарства. Что там говорить про поездку на море, машину или ремонт?» «Пойдемте в зал», — пригласил меня Федор. Мы вошли, я увидела ковер на стене, горку с хрусталем, этажерку с чахлыми пыльными цветами. Вся жизнь семьи отображалась в этой застылой картинке из прошлого. Мать, а скорее бабушка, когда-то обставляла комнату как положено. Но потом в семье родился больной ребенок и стало не до квартиры. Мода менялась, люди перекладывали ковры на пол, вместо фиалок ставили на этажерки заграничные сувениры. Но здесь время замерло. Федор перехватил мой взгляд, виновато пробормотал. «Я не очень насчет уюта, а матери пофигу». И зарал во весь голос, «Ярик, иди сюда!» Я засуетилась, «Федя, помните, мы с вами в первый день подписали договор?» Он нахмурился, «Нужно что-то доплатить. Нет-нет, я ездила в Псков за свой счет, и за расходы с вас брать не буду, но мне нужен ваш экземпляр». «Зачем?» «Делом занимается отдел резонансных преступлений с Петровки. Это очень серьезно. А в договоре указана фамилия погибшей Ольги Польской. Я просто подстраховываюсь». Он на секунду задумался. Потом улыбнулся. «Попроси вы вчера, отдал бы безвозмездно. Но сегодня услуга за услугу». И крикнул еще громче. «Ярик! Сюда пошел! Быра!» По коридору немедленно зашуршали шаги. «Никто по-хорошему не понимает», — пробормотал Фёдор. «Младший брат сегодня выглядел мне под стать. Тоже бледный, хмурый, под глазами синева». «Привет, Ярослав», — улыбнулась я. Он не ответил. Плюхнулся в угол дивана, уставился в пол. Рима, у вас есть ремень?» — спросил старший брат. «Что?» — опешила я. Ярик бросил на меня быстрый взгляд и снова вперил глаза в ободранный паркет. «Ничего». Фёдор повысил голос. «Зато у меня ремней много, так что давай лучше по-хорошему». Я начала злиться. И, как всегда в таких случаях, немедленно скатилась на «ты». «Можешь объяснить, в чём дело?» «Да в том, что нервов моих больше нет», — заорал Фёдор. «Занятия в центре возобновили, но он, понимаешь ли, туда больше не желает ходить. Категорически. Ни за какие коврижки. И что мне делать?» «Мать с ним иногда сидит, но у ней типа нервы не железные, чтоб целыми днями, а на работу его больше брать не могу. Этот гад позавчера сбежал, в торговом центре кипиш устроил, меня едва не уволили. Ладно, вчера оставил дома. Так он сковородку спалил, чуть весь дом не сжег. Рима, скажи ему, убеди, врежь, наконец!» Подскочил к Ярославу, начал трясти за плечи. «Пойми ты, придурок! Никто не будет тебя там убивать! Не будет! В центре теперь охрана, как в Кремле!» Бедный Ярик обнял себя руками, сжался в комок, прикусил нижнюю губу. На подбородке блеснула капля крови. По счастью, Паша учил меня не только сыскной деятельности, но и основам единоборств. Я бесшумно переместилась за спину Федора, схватила за правую длань, слегка ее вывернула. Парень охнул. Я попросила «выйди отсюда, воды попей и валерьянки». Он отступил от брата, направился к выходу из комнаты, но на пороге остановился, предупредил «не уговоришь, я ему шею сверну, сам, так и знай». Дверь в зал захлопнулась. Я где-то читала, даже у Флоренс Найтингейл случались нервные срывы. А тут молодой парень, и на его плечах безнадежный инвалид. Я села рядом с Яриком на диван. Мягко спросила, «Почему ты не хочешь ходить туда?» Он еще крепче обхватил свой худенький торс, втянул голову в плечи, взглянул затравленно, пробормотал, «Оля, без нее не ходить!» У меня защипало в носу. «Ярик, но в центре ведь остались Лейла, другие учителя, Ксюша. Все тебя любят, помогают. Ты занимаешься тем, что нравится. А Олю на письмо можно слушать и представлять, что она рядом с тобой». Он молчал. «Стрелять там больше не будут. Тебе ничего не угрожает, я гарантирую». Отлепил одну руку от торса, уткнул в нее лицо, пробормотал. «Ричард мог». Все остальные мог, а Оля не могла умирать. Не буду ходить туда, где она живая была. В щелку между пальцев взглянул на меня, и такое несусветное упрямство в глазах, что очевидно: тряси его, бей, ори, все без толку. Федор ничего не понял. Ярик не стрельбы боялся. Он продолжал страдать по своей прекрасной даме. И если выбрал сидеть затворником, с места его не сдвинуть. Что оставалось делать? А кто тебе сказал, что Оля мертвая? Вкратчиво спросила я. Он, — Ярик с ненавистью ткнул в телевизор. А ты знаешь, что там всегда врут? Ну, не всегда, очень часто. Федор тоже сказал, — Оля умерла, — всхлипнул Ярик. И мать, что сучка сдохла. А ты не слушай его. «И матери не верь. Просто жди свою Олю. Вот ты книг не читаешь?» «Наверное, но я тебе расскажу. Бывают случаи. Люди по десять, двадцать, тридцать лет верили, терпели, и любимые к ним возвращались». Он оторвал, наконец, руки от лица, взглянул на меня просветленно. «Оля, может вернуться?» «Да», — уверенно соврала я. «Если будет знать, что ты ее ждешь, она обязательно придет». И найти тебя в центре ей будет куда легче, чем здесь. Она ведь домашнего твоего адреса не знает? Нет. На меня теперь смотрел совсем маленький, доверчивый, беззащитный ребенок. Поэтому ходи на занятия. Жди там Олю. И не верь тем, кто говорит про ее смерть. Это просто злые люди. Они тебе завидуют. А дальше произошло волшебство». Синева под его глазами удивительным образом рассосалась, щеки порозовели. Ярик снова обратился в прекрасного принца. Он выглядел счастливым, юным и невыразимо прекрасным. Зато я чувствовала, что смотрю сейчас еще кошмарней, чем утром. Слишком много сил ушло на то, чтобы обмануть несчастного инвалида. — Хорошо, — младший брат вскочил, — «Я сейчас буду чистить зубы и собираться в центр!» Радостно улыбнулся мне на прощание и поспешил прочь. В зал вошел Федор, хмыкнул. «Хитрые вы, дамочка! Мне бы такое в голову не пришло!» Подслушивал, хмыкнул. «Опыта набираюсь! Может, тоже в детективы пойду?» Надо предупредить всех в центре, чтобы никто не говорил с ним про смерть Ольги. «Ну, ясное дело!» — буркнул он. Открыл сервант. Достал оттуда папку с договором, но мне не отдал. Присел на корточке, вынул из нижнего ящика коробку конфет, протянул все вместе. — Вот. — улыбнулся. На щеках заиграли волшебные ямочки, что выглядело еще роскошнее, чем у брата. И выдохнул. — Ярик мой вроде дурак, а какого неоценимого специалиста нашел? — Это вы о чем? — холодно поинтересовалась я. — Конечно, о вас, Римма Анатольевна. Он галантно опустился на одно колено, взял мою руку, коснулся ее губами. В глазах чертенята издевается надо мной Федор. Но все равно было приятно.